Глава третья. Согласен на ваши условия. «Господин ректор!» Я побежала за мужчиной, оглядываясь назад. Успевает ли цветочек за мной? «Господин Николас! Да подождите же! Мы не успеваем за вами!» Я остановилась перед лестницей и подхватила Цветика на руки. Ножки у него были короткие, поэтому не хватало еще, чтобы он полетел по ступенькам вниз. «Завтра же приступаете к работе!» «Не сможете подготовиться к лекциям, будет лишь ваша вина». Раздраженный господин профессор все же остановился и посмотрел на меня. На мгновение он замер, глубоко вздохнул, подтянул меня к себе за руку и тихо произнес. «Сделайте что-нибудь со своими волосами». «Что сделать? Я попыталась отпрянуть от ненормального господина и посмотреть на свою косу». «Нет, свою прелесть». «Магический накопитель я резать не дам. Не для этого я ее растила столько лет. Густая коса очень часто при ходьбе била меня по мягкому месту, но я к этому даже привыкла». «Под косынку спрячьте, что ли?» — поморщился он. «И, прошу вас, соответствуйте высокому званию преподавателя Академии магии», пафосно произнес мужчина. «А то выглядите, как молодая девица-первокурсница». Я посмотрела на себя. «Хорошо». «Сегодня же куплю строгий костюм». Мужчина, кивнув, отпустил мою руку и вновь поспешил на выход. «И куда бежит?» — поморщился Цветик. «Отпусти меня, я сам пойду», — попросил тот, лишь мы оказались на улице. «Возможно, у него несварение желудка от нахождения в суде или злится на господина Гаспара?» — тихо предположила я, и вновь пришлось бежать. «Пришли!» Услышав его голос, я чуть не уткнулась в широкую спину остановившегося ректора. «Поедим и обсудим наши неожиданно возникшие отношения». «Какие еще отношения?» — буркнула я, смущенно подхватывая цветочек на руки. «Извините, но я сейчас без денег. Может, в парке на скамеечке поговорим?» Но желудок предательски заурчал. «Никаких может. Из-за вас я не позавтракал». «Да и вы не в ресторане ночь провели. Вычту из первой зарплаты». Николас распахнул дверь передо мной. «Какой он неприятный в общении, хотя такой красавчик». «Но настоятельно рекомендую всё же позавтракать за мой счёт. Ведь вам ещё долг отрабатывать», — произнёс ректор, заходя за мной. «Нет, а что мне терять? Репутация уже подмочена. Сейчас любой в меня сможет пальцем ткнуть» прочитав завтрашний утренний вестник. Видела я, как писака зарисовывал меня и представляю, что понапишет. Была не была, поем. Слушать на голодный желудок не комильфо. В спешке могу согласиться на невыгодные предложения. Хорошо, уговорили. Угощайте, господин ректор. Мы прошли к свободному столику возле окна. Я поморщилась, но села. Нам, пожалуйста, ваш стандартный завтрак. Попросил господин Николас у подошедшего официанта. Даже не поинтересовался, что я буду. «И воды». «Смотри-ка, процветика не забыл. А то я уже сама хотела заказать». «Мне самый чистейший ключевой, а лучше высокогорной Есть такая?» Не стесняясь, потребовал цветочек. «Моя школа. Молодец». Официант кивнул, записал заказ и быстро удалился. «Вам очень повезло». Господин Николас Райт посмотрел мне в глаза и неожиданно очень мило улыбнулся. Профессор Сретенский, что преподавал разнообразие флора и фауны, внезапно ушел на пенсию. Наша Академия Магии будет рада предложить это место вам. Оклад небольшой, но... Он сделал паузу, наверное, чтобы заинтриговать меня. «Вам будет выдана лицензия на изготовление зелий». Чайная ложечка, которую я крутила между пальцами правой руки, упала на белую скатерть. «Вот это!» Я быстро заткнула рукой рот Цветика, который собрался порадоваться за меня. «Господин Николас, чем вызвана такая щедрость?» Я прямо посмотрела в небесно-голубые глаза и не отвела взгляд, когда он посмотрел в ответ. «Бесплатно делать зелья не буду и точка. Да, вы выручили меня» но документально нигде не подтверждено, что я должна отработать в академии или вообще отдать вам золотые. Вы сами пришли и сами за меня заплатили. Я не просила». Никогда не была такой дерзкой. Терять все равно было нечего, но и бесплатно делать редкие зелья не собираюсь. «Вот вы как заговорили, а господин Гаспар отзывался о вас как о добрых и отзывчивой леди. И да». Я прямо сейчас могу вернуться в суд и сказать, что зрение и слух подвели после полевых испытаний. Мол, обознался, и вы не наш преподаватель. Хотите обратно? Тогда вам придется самой выплачивать штраф и быстро покинуть столицу, где вы с таким трудом устроили свою жизнь. Да, мне господин Гаспар много о вас рассказал. Тогда он должен был вам рассказать, что ношение маски иллюзии не только портит кожу, но и вытягивает жизненные силы. Закусив изнутри щеку, чтобы не расплакаться, посмотрела в окно, собралась с силами, спрятала эмоции поглубже внутри и продолжила. «Только я могу сделать зелье, которое поможет вашему другу навсегда избавиться от последствий службы у разлома. Или ваши умные мужи, что делают зелья по учебникам и боятся рисковать, «Возьмутся за подобный эксперимент?» Мужчина молча принял принесённый заказ, подождал, пока официант уйдёт, и только тогда заговорил. «Хорошо. Ради Гаспара я пойду на уступки Что вы хотите?» И тут я задумалась. «А что я хочу?» «Я отработаю штраф. Отдавать буду по мере возможности. Если смогу золотой, то золотой. Если два, то два». Как только отдам полностью долг, я уйду из Академии Магии, но с лицензией. За это время обещаю попытаться, если не излечить господина Гаспара, то хотя бы вывести устойчивую формулу, чтобы зелье держалось от суток до трех, и подарить эту формулу в благодарность вашему другу. Ему придется найти самого умного зельевара для производства зелья. Но... Подождите, господин ректор. Это я рассказала... Про плохой вариант. Я сама, как специалист по зельям, заинтересована в том, чтобы полностью вылечить нашего общего знакомого. Моя лорочка не бросает это дело на полпути, вы уж поверьте. Цветочек, выпив воду, решил поучаствовать в разговоре. Она любит зельеварение, как я, воздух и воду. Вы лучше ей разрешили бы преподавать этот предмет, тогда она поселится в академии. Цветочек! шикнула я. «Извините моего друга. Горная вода оказывает на него бодрящее действие». «Согласен на ваши условия». 50 серебряных». Ректор откинулся на спинку стула. «Что 50 серебряных?» не понимая, переспросила я. «Ваша плата как преподавателя за месяц». «Но почему так мало, господин ректор?» «Я так буду полжизни выплачивать долг. Мне же нужно на что-то жить и есть». «Вы не профессор, а всего лишь очень умный выпускник академии. У вас есть опыт преподавания?» Он ухмыльнулся. «Нет», — отрицательно мотнула головой и посмотрела на цветочек. «Тогда все справедливо. Завтра приступайте к работе, и не забудьте, что я сказал вам насчет волос и костюма. А сейчас приступайте к еде, а то все остынет». Господин Николас поднял свою ложку, А у меня неожиданно пропал аппетит.